Глава двадцать пятая. Подвести? спрашивает Кирилл. Наши смены закончились одновременно. Я на маршрутке, тут недалеко. «Ты же не серьезно? Смеется он, обнажая ряд белоснежных зубов. Я тушуюсь. Не понимаю, что смешного сказала, и Кирилл перестает смеяться. Мурится. «Белецкая ездит на транспорте общественном без охраны?» — спрашивает уже серьезно. «И Марк отпускает?» «Почему должна с охраной?» «Потому что...» — он осекается, мотает головой. Вроде бы хотел что-то сказать, но молчит. И на остановку мне, конечно же, пойти не позволяет. Усаживать свою машину едва ли не силой, хотя я и не особо сопротивляюсь. Моя цель — приблизиться к нему настолько, чтобы позволил присутствовать на операции. Пока что он не разрешает. У него есть ассистентка. И связывает их, насколько я поняла, совсем не дружеские отношения. В этом нет необходимости, Пытаюсь настоять, когда Кирилл заводит двигатель. Находиться с ним в одном автомобиле кажется мне неправильным. Как бы я ни убеждала себя, что все это для дела, я работаю в клинике уже несколько недель. Прихожу после университета и сразу окунаюсь в работу. Мне не нужны деньги, потому что Марк, не спрашивая, перевел меня на счет такую сумму, что я бы могла себе позволить купить квартиру в родном городе. Я не хотела принимать эти деньги, но Марк сказал, что он назад не возьмет. Это откупные за то, что сломал мне судьбу, хоть и, если быть честной, ничего не ломал. Я стала жить лучше, одеваться, даже пытаюсь не так, как прежде, Вот сейчас Марка не возит меня в рестораны и вообще на встречах не настаивает. Мы исправно исполняем роль фиктивных мужа и жены. Так правильно. И я рада, наверное. Просто иногда, иногда мне не хватает его напора, его звонка и слов «заберу тебя». Но я сама к этому подвела. Не отвечала на звонки, упрямо ехала домой сама. Он понял и не звонит, но облегчения я почему-то не испытываю. «У тебя в руках телефон стоимостью больше тысячи евро. На тебе кольцо с бриллиантом», — Кирилл задумывается. Определенно, дорогое. Брат бы не продешевил женой. Одежда тоже брендовая. Тебе нельзя в общественный транспорт». «Не хочу говорить, что все это время никому в том транспорте не было до меня никакого дела. Кто я?» «Никто. Даже если кто-то меня и узнал, то не подходил, не пытался разговаривать. Я невидимка и радуюсь этому, но после слов Кирилла напрягаюсь». «Как вы познакомились?» — интересуется Саенко, когда выруливать на трассу. «В каком смысле?» «Ну, для тебя все это в новинку. Ты явно привыкла к другой жизни и не спешишь ее менять, хотя знаешь возможности марка. Меркантильной тебя вряд ли можно назвать». «Это комплимент?» Определенно. Ты случайно не занималась танцами?» «Почему танцами?» «Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так виртуозно уворачивался от сыплющихся на них возможностей». Я непроизвольно смеюсь. «Не должна, и снова чувствую кул вины в самое сердце, поэтому очень быстро прекращаю смеяться и отворачиваюсь к окну. Обиделась?» спрашивает прикасаясь к руке чуть выше локти устала не вру потому что работа сегодня была изматывающей а сегодня еще вместо отдыха придется сидеть над конспектами кирилл выруливать на главную трассу увеличивает скорость и я подбираюсь от страха знаю что они сильно превышают но не могу справиться с собой и все же прошу его ехать медленнее предпочитаешь общественный транспорт не пользуешься возможностями которые тебе может дать мой брат не любишь скорость чего еще я о тебе не знаю Мне просто некомфортно. Сегодня Кирилл абсолютно трезвый. Я пытаюсь вспомнить его выпившего на рабочем месте и не могу припомнить, потому что ни разу такого не было. Он весел, улыбчив, бодр, и пациенты, как и персонал, его любят. Этот Саенко сильно отличается от того, которого я видела на свадьбе. Когда я устраивалась на работу, то думала, что столкнусь именно с тем заносчивым, горделивым, нахмуренным и пренебрежительным Кириллом. Но на работе Саенко словно подменяет его лучшая версия. Проблема в том, что я не могу разобрать, какая из версий настоящая, а какую он умело играет. Пока склоняюсь к той, что была на свадьбе, того Саенко я хотя бы могу сопоставить с человеком, который может выпить на рабочем месте и провалить операцию. Мужчину с искренней улыбкой на соседнем сиденье сопоставить с алкоголиком никак не получается. «Приехали», — говорит, останавливаясь в паркинге знакомой сутки. «Решил меня проводить?» Спрашиваю, когда вижу, как Кирилл выходит следом. Саенко не отвечает и почему-то смотрит в сторону лифта. Проследив за его взглядом, вижу хмурого Марка, быстро идущего в нашу сторону. Я не сразу понимаю, что Марк идет слишком быстро и на меня даже не смотрит. Он шагает в сторону брата, буквально подлетает к нему и, схватив за грудки, впечатывает в капот. Я взызгиваю. Кирилл кривится, но никак не сопротивляется. Схватив Белецкого за запястье, толкает от себя сразу после того, как тот что-то говорит ему на ухо. Что? Понятия не имею. «Я тебя услышал» выдаёт с уже знакомым со свадьбы пренебрежением, Но обещать, что буду слушать, не стану. «Кирилл, блядь! Пошёл нахуй, Марк! Ты её не заслуживаешь!» Пока я пытаюсь понять, что вообще происходит, Кирилл садится в машину, срывается с места, покидая парковку. Белецкий же подходит ко мне, всё такой же хмурый и недовольный. «Что у вас с ним?» — спрашивает настойчиво. «Не поняла». «Что у тебя с моим братом?» «Мы вместе работаем». Насколько я знаю, вы работаете как раз не вместе, только в одном отделении. Но он возит тебя домой, и вы мило общаетесь на перерывах. Ты следишь за мной? Ты моя жена. Мне не обязательно следить, чтобы доложили. Не знаю, кто тебе докладывает, но Кирилл лишь тот, с кем я работаю. У нас нормальные отношения. Сегодня он просто не отпустил меня на общественный транспорт и привез на машине. Я не знала, что не могу общаться с твоим братом. Ты ездишь на общественном транспорте? Это тебе не доложили? Марк, сжимает челюсти, но ничего мне не говорит. Нажав на кнопку сигнализации, молча идет к своей машине, оставляя меня в полнейшей растерянности.